Глава 16. Перемелится мука будет. Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне, только на другой день, то есть в воскресенье. Меня перевели в маленькую комнатку подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание моё ограничится заточением, и мысли мои под влиянием сладкого крепительного сна Яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокоиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело. Мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне не противно было, я не мог не слышать, как сен прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать. Но что он делал, это единственно для того, чтобы мучить меня. В два часа с анджером и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед. И когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал, «Эх, сударь, не тужите, перемелится, мука будет». Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня. Но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожные разанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением. Но теперь выходило, что я еще не наказан что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и сен с суровым и официальным лицом вошел в комнату. «Пойдемте к бабушке», — сказал он, не глядя на меня. Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, — Но Сен-Жером сказал мне, что это совершенно бесполезно. Как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться. Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как Сен-Жером за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, Она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью. «Да, милый мой», — сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки. «Могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение». «Месье Сен-Жером, который по моей просьбе...» — прибавила она, растягивая каждое слово. — Взялся за ваше воспитание. — Не хочет теперь оставаться в моем доме. — от чего От вас, мой милый. — Я надеялась, что вы будете благодарны, — продолжала она, помолчав немного, и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно. — За попечение и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги. — А вы...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 и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца. «Что же, вы не слышите разве что я вам говорю?» Я дрожал всем телом, но не трогался с места. «Ко-ко!» — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал. «Ко-ко!» — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом. «Ты ли это?» — Бабушка, я не буду просить у него прощения ни за что! — сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово. — Я приказываю тебе. Я прошу тебя. Что же ты? — Я... Я... Не... Не хочу. Я не могу. — проговорил я, издержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживающую их, и разразились отчаянным потоком. «Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту», сказал сен трагическим голосом. «А жену?» «Боже мой, ежели бы она видела это», сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. «Ежели бы она видела, все к лучшему». Да, она не перенесла бы этого горя. Не перенесла бы. И бабушка плакала все сильнее и сильнее. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения. «Танки е ву, аном дю сьель, мадам ля комтес». «Ради бога, успокойтесь, графиня», — говорил сен Но бабушка уже не слушала его. Она закрыла лицо руками, и рыдание ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша. Запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептания. «Любуйтесь на ваше дело!» — сказал Сен-Жером, уводя меня наверх. «Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!» Только что сен сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, Я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал все дальше и дальше. «Ты куда?» — спросил меня вдруг знакомый голос. «Тебя-то мне и нужно, голубчик!» Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал. — Пойдем-ка со мной, любезный. Как ты смел трогать портфель в моем кабинете? — сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. — А? Что ж ты молчишь? А? — прибавил он, взяв меня за ухо. — Виноват, — сказал я. — Я сам не знаю, что на меня нашло. — А, не знаешь, что на тебя нашло? Не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь! — повторял он с каждым словом, потрясая мое ухо. «Будешь вперед совать нос, куда не следует? Будешь? Будешь?» Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями. «Бей меня еще!» — говорил я сквозь слезы. «Крепче, больнее! Я негодный, я гадкий, я несчастный человек!»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 «Убью себя! Он сказал бабушке, что я негодный! Она теперь больна! Она умрет от меня! Я с ним! Ради бога, высеки! За что? Мучат!» Слезы душили меня. Я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колено, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту. «Об чем ты, пузырь?» — сказал папа с участием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 Да, это было настоящее чувство ненависти. Не той ненависти, про которую только пишут в романах, и в которую я не верю. Ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку. Но той ненависти, которая внушает нам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противным его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения – и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему, и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к Сен-Жером. Сен-Жером жил у нас уже полтора года. Обслуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп.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 но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово «фуэте» — «сечь». Как-то «фуатэ» — так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие. Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее. Но одна мысль, что сен может ударить меня приводило меня в тяжёлое состояние подавленного отчаяния и злобы. Случалось, что Карл иванович в минуту досады лично расправлялся с нами линейкой или помощами. Но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю, когда мне было 14 лет. Ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенёс бы его побои. Карла Иваныча я любил. Помнил его с тех пор, как самого себя и привык считать членом своего семейства. Но сен был человек гордый, самодовольный, которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все большие. Карл иванович был смешной старик-дядька, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения. сен напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл иванович бронил и наказывал нас всегда хладнокровно. Видно было, что он считал это хотя необходимую, но неприятную обязанностью. сен напротив, любил драпироваться в роль наставника. Видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, акцент с ирконфлексами, были для меня невыразимо противны. Карл иванович рассердившись, говорил «кукольная комедия», мальчик мальшик», «шампанская мушка». Сен-Жером называл нас «мове сюжет», «вилэнгарнемон», «негодяй-мерзавец» и тому подобными названиями, которые оскорбляли мое самолюбие. Карл иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения. сен выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал «Агав! Женому вас уже!» Приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении. Меня не наказывали. И никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось. Но я не мог забыть всего, что испытал. Отчаяние, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени Сен-Жером, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия. Но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство. Я краснел и вовсе отворачивался. Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения. Глава восемнадцатая девичья Я чувствовал себя все более и более одиноким. И главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе. Театром же моих наблюдений преимущественно была «Девичья», в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша — Она была влюблена в Василия, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая, родного дяди Маши, не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Василием, которого он называл человека несообразным и необузданным. Преграда это сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу. Влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных в розовой рубашке и с напомаженными волосами. Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны, например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание. Но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий запил с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжий. Но поступки эти и их последствия казалось, были заслугой в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий содержался в части, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаши, принимавшей живое участие в делах несчастных любовников, и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга. Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или неугодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник. Вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка. Вот и большой красный стол, на котором на начатом шитье лежит кирпич, обшитый ситцем, из за которым сидит она в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. Она шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку. А я смотрю и думаю. Отчего она не родилась барыней с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте? Не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее и, что бы не захотела, Я все бы для нее делал. Подавал бы ей салоп, кушанье сам бы подавал. И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашке на выпуск. В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его. — Что, Вася, опять? — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василию. — а что ж разве от него добро будет отвечал василий хоть бы и решил одним чего-нибудь а то пропадаю так ни за что и все через него чай будете пить сказала надежа другая горничная благодарю покорно и ведь за что ненавидит вор этот дядя то твой за что за то что платье себе настоящее имею За фортс — за мой, за походку мою. Одно слово. эхма заключил Василий, махнув рукой. «Надо покорным быть», — сказала Маша, скусывая нитку. «А вы так все...» «Мочи моей не стало, вот что!» В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшийся по лестнице. «Подди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет!» «Проклятая жизнь каторжная! Хоть бы одно, чтобы, прости, господи, мое согрешение!» Бормотала она, размахивая руками. «Мое почтение, Агафья Михайловна!» — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу. «Ну вас тут, не до твоего почтения!» — отвечала она, грозно глядя на него. «И зачем ходишь сюда? Разве место к девкам-мужчине ходить?» «Хотел об вашем здоровье узнать!» Робко сказал василий и сдохну скоро вот какое мое здоровье еще с большим гневом во весь рот прокричала агафья михайловна василий засмеялся тут смеяться нечего а коли говорю что убирайся так марш лишь поганец тоже жениться хочет подлец ну марш отправляйся и агафья михайловна топая ногами прошла в свою комнату так сильно стукнув дверью что стекла задрожали в окнах За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бронить все и всех и проклинать свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку. Наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост жалобно мяуковшая кошка. «Видно, в другой раз прийти чайку напиться», — сказал Василий шепотом. «До «Да приятного свидания». «Ничего» сказала, подмигивая Надёжа. — Я вот пойду самовар посмотрю. — Да и сделаю же я один конец, — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надёжа вышла из комнаты. — Либо пойду прямо к графине, скажу так и так, либо уж брошу всё, убегу на край света, ей-богу. А я как останусь? Одну тебя жалею. А то бы уж давно моя головушка на воле была. Ей-богу, ей-богу. «Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать?» — сказала Маша после минутного молчания. «А то, вишь какая черная!» — прибавила она, взяв его за ворот рубашки. В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты. «Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься!» — сказала она, толкая в дверь Василия, который торопливо встал, увидав ее. «Довёл девку до Евтова, да ещё пристаёшь. Видно, весело тебе оголтелой на её слёзы смотреть. Вон пошёл, чтоб духу твоего не было. И чего хорошего в нём нашла?» Продолжала она, обращаясь к Маше. «Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, всё своё. Ни за кого не пойду, как за Василия Грузкова. Дура». «Да и не пойду ни за кого. Не люблю никого. Хоть убей меня до смерти за него». Проговорила Маша вдруг разливаясь слезами. Долго я смотрел на Машу, которая, лёжа на сундуке, утирала слёзы своей косынкой. И, всячески стараясь изменить свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренне сочувствовал её печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалось Маша в моих глазах, могло любить Василия. «Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровская достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку. Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу, — ко мне Машу. Она придет, и никого не будет в комнате. Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет, — пропала моя головушка. И Маша тоже заплачет. А я скажу, «Василий, я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит. На вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай бог тебе счастья». А сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду. Так что часто, не помню уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове. Чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем. Глава 19. Отрочество едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества. Так как были и несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины. В продолжении года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь, Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне. И детский слабый ум мой со жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую степень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему. Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях. Что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума, но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий. Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни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 что слезы невольно выступали на глазах. Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем. И я дня три под влиянием этой мысли бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа, и едой пряников с кроновским мёдом, которые я покупал на последние деньги. То раз, стоя перед чёрной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражён мыслью. Почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врождённое чувство. Отвечал я сам себе. На чём же оно основано? Разве во всём в жизни имеется симметрия? Напротив, вот жизнь.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 и которого связь я с трудом могу уловить теперь, понравилось мне чрезвычайно. И я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его. Но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер. И все мысли мои сосредоточились на решении вопроса в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она окалеет. В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то. И этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гниль. Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только за тем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.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 Терял одно за другим убеждение, которое для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка. Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминания. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развела во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей. Я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя о чем я думаю, я отвечал, я думаю, о чем я думаю, а теперь, о чем я думаю, я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил. Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию. Я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины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 Глава 20. Володя. Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко. Редко между воспоминаниями за это время нахожу минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, паре юности. Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейший из них. С того времени, до которого я довел свое повествование, И до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.